Они зашли в кабинет, и Кислицын-младший попросил кофе. Получив его, он отпил пару глотков и отставил чашку несколько в сторону. «Что? Невкусно?» — спросила Гликерия. «Честно говоря, нет», — ответил Кислицын-младший. «Я могу пить только вареный кофе, нерастворимый. Я вообще неплохо зарабатываю. Точнее говоря, я зарабатываю хорошо. Но вот с девушками мне не везет. Одной, например, я делал ремонт. За бесплатно, хотел ей понравиться. Не смог. Другая относилась к категории женщин, которые любят обнадеживать. Третьей негде было жить. Я зарегистрировался в интернет-портале. Даже неудобно рассказывать, как вела себя эта девушка. Поэтому я пришел спросить вас, что мне делать? «Может быть, ничего не делать?» — предложила Гликерия. Кислицын младше удивленно взглянул на нее. «Но у всех моих знакомых все складывается по-другому», — недоумевал он. «У всех складывается так, как складывается. У ваших знакомых так, у вас иначе». «А как вы думаете, как получаются отношения?» — с искренним интересом спросил он. «Это легкий вопрос». Собеседник Гликерия наклонился к ней немного вытянул шею. «Получается? Если получается», — добавила она. Кислицын-младший задержал свой взгляд на гликерию еще на пару секунд, затем он охватил взглядом кабинет, рассмотрел на стены часы, снова переведя взгляд на гликерию. «Поэтому я обратился к психиатру», — сказал он, наклонив голову. «Какому из них?» «Я был у нескольких. Знаете, они для меня как единая масса. Впрочем, я думаю, как и я для них, просто статист». Кислицын-младший посмотрел на часы. «Не хочу вас долго задерживать. Я знаю, что такое работа следователя, сам юрист». «А как у вас складывались отношения с Дмитрием Казнокрадовым?» спросила Гликерия. Кислицын-младший пожал плечами. «А кто это?» спросил он затем. «Это муж вашей двоюродной сестры», ответила Гликерия. а а протянул он тоже. «Никак». как женщинами, а что? — Как вы предполагаете, кто его хотел или мог убить? — спросила Гликерия. — А что, его убили? — спокойно переспросил Кислицын-младший. — Я не знал. Не знаю, кто бы это мог сделать. После смерти сестры он перестал для меня существовать. — И ваша двоюродная племянница тоже? — спросила Гликерия. — Нет, она нет. — — ответил он не сразу. — С Лизой у меня хорошие отношения. Сейчас она живет с бабушкой. Кстати, клубнику, из которой отец варит варенье, мы часто вместе сажали на даче. Визитер ушел. Гликерия поработала за компьютером, пока не услышала, что колокол в соседней церкви пробил половину первого. В галерее, где у нее была назначена встреча с сыном Учникова... была сегодня наводнена людьми. Гликерия стала пробираться к фонтану через многочисленных покупателей с красивыми картонными пакетами. Это была акция, предлагающая при покупке духов одновременно получить вторые духи, которые должны быть равными по цене или более дешевыми за полцены. Гликерия решила приобрести новый флакон, тем более что у нее заканчивались духи. За последние более чем десять лет в ее сумке всегда лежал флакон с духами, которыми она пользовалась каждый день, как одеждой. Купив один флакон, она положила его в сумку и приготовилась отойти от кассы. «Возьмите же еще одни духи! Хотя бы какие-нибудь! Вы сэкономите деньги!» В недоумении воззвала продавщица Гликерии. «Я не знаю, какие духи я захочу, когда закончатся эти», — с улыбкой пояснила Гликерия. Подойдя к фонтану, она увидела бывшего хозяина кота Ермолая, который прилежно ждал гликерию у фонтана. «Какое мороженое ты любишь?» — спросила она мальчика, когда они поздоровались. «Клубничное», — определенно ответил он. «Когда я его ем, то для меня всегда лето или каникулы». «Ты говорил, что отец бил тебя ремнем. Тебе никто не помогал успокоить отца?» Спросила Гликерия Учникова-младшего, когда тот слизывал с вафельного стаканчика подтаивший ручеёк из мороженого. «Да. Один раз. Одна знакомая мне сказала, чтобы я позвонил ей, когда отец будет меня избивать. Я позвонил ей, когда отец меня приготовился в очередной раз бить, и она сказала мне, что я взрослый и всё сам могу решать. Потом она сказала, чтобы я больше ей не звонил». — говорил мальчик, с удовольствием доедая мороженое. Выкинув обертку от мороженого в мусорку, он вопросительно посмотрел на свою собеседницу. «Между прочим, однажды Ермолай потерялся, но через два дня он нашелся и сам к нам прибежал. — Значит, ему с нами было хорошо, — сказал, наконец, учеников младший. Просто он познал жизнь только так, как он ее познал. То есть он не знал, что бывает иначе, — ответила ему Гликерия. Расставшись с мальчиком, Гликерия взглянула на часы. В сосисочной напротив было немного посетителей. Она взяла пару сосисок и присела за столик. В столы сосисочной были встроены миниатюрные телевизоры, по которым транслировались местные ток-шоу и новости. Так что посетители волей-неволей выходили из сосисочной не только биологически, но и информационно насыщенными. Из-под тарелки с сосисками, которые заказала Гликерия, росли два профиля, выступающих в прямом эфире. А «Они все врут!» — крикнул в микрофон более полный из них — «Со скалом! Как всегда!» — крикнул он еще громче. «Где они были все это время? Пятнадцать лет прошло. Значит, им нравилось такое обращение. А потом они решили извести мужчин. Их сексуально домогались. А где они были раньше, их самих, этих женщин, надо в тюрьму сажать, в тюрьму!» «Поддерживаю вас!» Со спокойствием подтвердил свое согласие его менее полный собеседник. «Я страдала. 15 лет, а потом решила наказать преступника». Погладив себя по голове, как бы изображая женщину, высоким голосом сказал он. Гликерия приготовилась было отправить кусочек сосиски в рот, но в следующий момент вернула ее на тарелку. Затем она откинулась назад, размышляя над чем-то, пока не услышала, что ей звонят». «Привет!» — весело сказал Владимир. «Как дела?» «Обычно», — ответила Гликерия. «Сколько у тебя трупов?» — поинтересовался Владимир. «Пока четыре». «Пока? Что это значит?» «Я сижу в кафе, ем сосиски за новостным столом». С легким вздохом ответила Гликерия, спрашиваю себя, «Не услышал ли кто-то только что то, что слышала только что я? Хотя, может быть, я просто преувеличиваю?» или боюсь ты боишься предугадать догадался владимир пока не знаю в голове промелькнула одна мысль хотя может быть не просто не понравилось в сосисочной и я путаю опасения с предвидением кстати я купила для тебя журнал об истории германии большое спасибо ты хотел узнать про анорексию напомнил владимир «Да, спасибо, что помнишь. Я уже во многом разобралась, в том числе и в анорексии. Позвоню тебе, когда закончу дело». Закончив разговор с Владимиром, Гликерия поставила тарелку с недоеденной сосиской в отведенное для этого место и вышла из сосисочной. Продавцы только что открывшегося салона постельного белья который расположился напротив сосисочной, улыбаясь, приглашали зайти всех проходящих мимо с бокалами шампанского и канапе. Гликерия взяла канапе с лососем и прошла в салон. Она прошла между полок, на которых был красиво разложен обычный товар обычного города, такой, который можно купить во многих других магазинах. В конце одного зала находился широкий вход в другой. Войдя в него, Гликерия увидела, что поспешила с выводами, потому что в этом зале действительно предлагался широкий спектр высококачественных брендов постельного белья. У одного из них стояли хорошо одетый покупатель и старательная продавщица, общавшиеся по всей видимости, уже длительное время. «Я возьму односпальный комплект». Обратился мужчина к продавщице. «Подумайте о том...» Вкратчиво пояснила продавщица, что когда-нибудь в вашей постели вы будете спать не один, поэтому я советую вам приобрести двуспальный комплект. В долгосрочной перспективе вы сэкономите немаленькую сумму. «А если я буду всю жизнь спать один?» — спросил покупатель. «Как это так?» — с искренним недоумением переспросила продавщица. «А вот так, может, я так хочу?» — добавил покупатель. — Ну, так же не может продолжаться вечно, — настаивала на своем продавщице. — Вечно не может, а всю жизнь может. Я беру односпальный комплект. Из второго зала салона тоже можно было выйти в галерею. Гликерия так и поступила, пожелав про себя покупателю победы в поединке с всезнающей продавщицей. Когда на стены часы в кабинете пробили половину девятого, Гликерия выключила компьютер. Она получила их в подарок от одного пострадавшего. Он успел рассказать ей, что получил часы от своего деда, а тот от своего, и несколько раз приглашал Гликерию на чай и беседу о его семье в свою часовую мастерскую. Гликерии хотелось прийти в мастерскую и послушать рассказ часовых дел мастера, но все время было что-то, что приходилось решать, не откладывая, поэтому визит к мастеру затягивался. Найдя время через два месяца, Гликерия пришла в мастерскую. На ее месте она обнаружила маникюрный салон и узнала, что часовщик умер две недели назад. Сейчас она вспомнила об этом, и ей стало горько. выйдя- за дело она не спеша пошла к центру издалека выбрав кафе для ужина то в котором она видела пьющую пиво собаку гликер села за крайний столик вокруг которого были только незанятые столики и заглянула в блокнот привет услышала она голос слева один столик слева был уже не пуст за ним теперь сидел седой посетитель с улыбкой Гликерия поздоровалась и снова заглянула в свои записи. «Добрый вечер», — продолжал посетитель за соседним столиком, то и дело как бы в шутку выпучивая глаза. «А у вас строгий вид и строгая прическа, но ничего, это еще можно принять. Да и мимика тоже». Гликерия закрыла блокнот. «Скажите, а вы себя вообще не можете контролировать?» — спросила Гликерия. На невыразительном лице ее собеседника, как практически всегда у таких людей, нарисовалось искреннее удивление, граничащее с чувством оскорбленности, потому что, бесцеремонно оценивая вслух других, они никак не ожидают услышать оценку в свой адрес. «Хотите?» — продолжала Гликерия. «Я расскажу вам, что думаю о ваших прическе, мимике, одежде». «Хорошо бы это было». «Нехорошо». Договорив фразу, Гликерия решила поискать другое кафе, оставив оценщика в одиночестве. Она прошла в самый центр, к суши-бару, но он был переполнен. Выйдя на улицу прямо у входа в суши-бар, Гликерия услышала, что кто-то зовет ее по имени. Это была однокурсница, с которой они ни разу не виделись после выпускного вечера в университете. Сам выпускной Гликерий запомнился вечеринкой посторонних людей, так как если бы все присутствующие были не однокурсниками, проучившимися вместе пять лет, а случайными людьми. Однокурсница Нина жила над суши-баром и пригласила Гликерию к себе домой. Только два дня назад она переехала из квартиры родителей в двухкомнатную квартиру на втором этаже и делила ее с одной кассиршей, которая недавно развелась и поменяла город. Она преподавала в университете на юрфаке, год назад защитила докторскую диссертацию. Нина была из тех, кого в советские времена с презрением называли «вещистыми». Дело в том, что у нее были не просто красивые вещи, у нее их было много, гораздо больше, чем у остальных, потому что ее отец ходил в море и покупал на тогда недоступном Западе недоступные для большинства – Вещи. Вспомнив это, Гликерия подумала о том, что веществы 80-х были, с современной точки зрения, всего-навсего людьми, имевшими вкус и возможность одеться, и Гликерия часто отмечала, что, когда она вырастет, будет сама покупать себе красивые вещи, например, такие, как у Нины. Нина позвонила на первый этаж в суши-бар, и через 20 минут им доставили суши. За ужином Нина рассказала, что ее мать, озабоченная длительным незамужним положением дочери, договорилась с одним знакомым, чтобы он пригласил Нину в ресторан, подарив ему при этом сто долларов. Мать полагала, что, не будучи стесненным финансами, он ни в чем не будет отказывать Нине в ресторане, сможет хорошо разглядеть Нину и влюбиться в нее». Знакомый пригласил Нину в ресторан, заказал в основном себе на 50 долларов. Молча пообедав, он удалился, оставив нерастраченную сумму себе. Это был не первый случай неудачного сватовства стараниями матери Нины. Узнав о том, кем и с какой целью было организовано и это мероприятие, Нина выбрала нужное объявление, собрала вещи и переехала. гликерию узнала от Нины, что преподаватель, сватавший Гликерию своему коллеге, недавно снова женился. Как и в первые два раза, его избранницей стала студентка, замдекана... равно оскорблявший как студентов, так и преподавателей, быстро стал ректором, так что теперь Нина хочет найти новую работу, и чем быстрее, тем лучше. Нина добавила, что, перефразируя мысль одного местного депутата, она сейчас в таком возрасте, когда ей нравятся почти все очень молодые мужчины, и что она нравилась некоторым студентам, но они все вели себя так же, как и все остальные мужчины вокруг нее, ждали от нее действий и, конечно, не дождались когда кликерия вышла от нины было уже темно придя домой она как всегда приняла долгий душ и быстро заснула очень молодой человек с красивым лицом подошел к зеркалу и посмотрелся в него он придирчиво рассмотрел свое отражение и посмотрел на часы она должна была прийти через 10 минут та которую он любил Была старше его на много лет, и тоже красиво. Вчера он выбирал ей часы в подарок, но никакие часы, предложенные услужливой продавщицей, не соответствовали его, а значит, и ее вкусу. Для него они были слишком, как у всех. На них взгляд постороннего задержался бы на одну или две секунды. Молодому человеку хотелось, чтобы взгляды буквально прилипали к часам, особенно к их браслету. Он закрыл свои учебники, которые читал весь день, не считая небольших перерывов, задумался и еще раз посмотрел на часы. Они показывали, что она опаздывала уже на целых полчаса, и молодому человеку стало горько. Он стал подыскивать объяснение но быстро ощутил себя беспомощным перед новым для него чувством горечи. Тогда он стал медленно ходить из стороны в сторону, подходя после очередного рейса к окну. Когда ему надоедало это занятие, он садился в кресло, но быстро вставал и снова шагал из стороны в сторону, потому что, получив физическое расслабление от сидения, он еще интенсивнее ощущал очередную все более увеличивавшуюся в силе горькую волну. Он стал вслушиваться в длинные телефонные гудки или пытаться связываться с ней другими способами. Его сознание искало ответ только на один вопрос — почему она не пришла? Она сидела за соседним столом и рассматривала коллекцию фотографий и картинок. Не то чтобы она скучала, но время от времени ее взгляд был обращен не только в книгу, но и в зал, где суетились другие читающие. Он сразу обратил на нее внимание, хотя сам понял это недели спустя. Часть его внимания как-то сразу сместилась в ее сторону, и он стал за ней наблюдать, тем более что, подходя к своему столу в читальном зале, он уже знал, что она там, потому что последние метры он шел в шлейфе ее духов. Однажды она подняла глаза и посмотрела на него. Это был взгляд, который можно было бы объяснить как угодно, в зависимости от уровня или настроения объясняющего. Он почувствовал его, хотя в этот момент не смотрел на нее. Тогда он повернулся к ней, вытянул шею и сложил губы в поцелуй, в то время как она продолжала смотреть на него. Как-то возвращаясь домой, он увидел ее, идущей впереди, на несколько десятков метров. Он постарался незаметно приблизиться к ней, увидев, что она заходит в церковь, зашел вслед за ней. После службы он, наконец, подошел к ней, и предложил ей выпить в честь праздника красного вина в небольшом винном погребе неподалеку. Она согласилась. «Ты давно в этом городе?» — спросил молодой человек. «Несколько лет», — ответила его собеседница, — «и почти столько же лет я мечтаю уехать отсюда. Мне тесно здесь. Те же лица на тех же улицах. А ты...» «Я приехал только два месяца назад. Буду учиться в университете. Это моя мечта». Вчера я был с друзьями в старинной тюрьме для студентов. Студенты, которые учились за более чем сто лет до нас, считали, что хотя бы один раз за свою студенческую жизнь они должны были провести ночь в карцере. Это был их неотъемлемый ритуал, даже своего рода таинство. Поэтому они врезали день своего заключения в деревянные перекрытия карцера. Ты обратил внимание, что они обозначали год только... Последними двумя цифрами указывать век они считали лишним, он подразумевался сам по себе. Не указанный век — это их век. Целый век. Слово, похожее на вечность. И этих людей давно нет. Да, я знаю. Но я будущий врач, и меня это не смущает. Я принял это для себя еще в детстве. Необычные детские мысли. Да, наверное, но в детстве... Я хотел играть на сцене. — О чем занимаешься ты? — Я пишу новеллы. — О чем? — спросил молодой человек, но вопрос остался без ответа. — О чем твои новеллы? — спросил он тогда еще раз. — Ты знаешь, мне не хочется говорить об этом. — Если я перескажу тебе хотя бы несколько эпизодов, мне будет нехорошо. Устно закончить ненаписанный текст — это как остаться нищем или вместо жизни просмотреть запись жизни в ускоренном темпе. Раньше я считала, что писатели — это те, которые написали. Теперь я знаю, писатели — это в первую очередь те, кто пишет. Я не совсем понимаю, что ты хочешь этим сказать. Я хочу, например, сказать, что не могу писать, когда в голове полный контроль и порядок. поэтому пью вино, чтобы мочь работать. Но пишу я очень медленно и живу так, как будто у меня в запасе еще пару жизней, хотя давно знаю, чтобы умереть не нужно быть старым или больным, и можно не успеть. Кто-то больше всего ценит в своем тексте глубину, кто-то изящество стиля. Я же ценю краткость, Особенно я люблю ставить точки, потому что определенная направленность мысли имеет определенную длину. Хорошо, что ты тоже много думал о смерти. Иначе у меня было бы неприятное чувство из-за того, что я выравниваю твое настроение с моим. Я всегда спрашиваю себя, что из того, что у меня в голове, я могу выносить в разговор. Мне не хочется утяжелять людям жизнь». Один коллега как-то сказал, что человек, который пишет, живет, если посмотреть на него со стороны, просто чтобы не сказать невзрачно. Возможно, он прав. Если говорить о будущем, что ты ожидаешь от себя? Я хочу жить в роскошном доме, на море, один. Я тоже. В каком стиле у тебя будет дом? Пока не знаю, а у тебя... в стиле арт-нуво, то есть в шикарном стиле. Не сомневаюсь, что он будет выглядеть как из сказки. У тебя есть вкус, я достаточно наблюдал за тобой, и сегодняшнее красное платье тоже изыскано, впрочем, как и твоя остальная одежда. Красный цвет мой любимый. Ты тоже любишь красный цвет? Она задумалась. а Отчасти из-за того, что не знала ответа, отчасти из-за удивления, что она не знала ответа на такой простой вопрос. «Да, я люблю красный, но это не единственный мой любимый цвет, скорее у меня их несколько. Скажи, почему мы здесь?» «Потому что ты мне нравишься. Ты красивая, очень красивая. Ты тоже. Ты как ожившая кукла». Молодой человек, соглашаясь, слегка покачал головой. Следующая встреча произошла вопреки их ожиданию, случайно. Был совершенный летний вечер, теплый и с легким бризом, и молодой человек с друзьями пришел в клуб. Там он увидел ее, танцующие с друзьями, с бокалом шампанского в руках и стал медленно продвигаться к ней через танцующих, стараясь не выпускать ее из виду. Она поставила стакан на стойку бара и продолжала танцевать. Когда он подошел к ней, она допивала шампанское. Он поздоровался с ней, но она как-то странно посмотрела на него. Ее взгляд был стеклянный. Она даже не ответила на его приветствие. Через мгновение она лишь губами вывела «Мне плохо!». Он подхватил ее и побежал к выходу, крикнув охране, чтобы вызвали врача.